Глава 6. Я не ем мясо. От низкого грозного голоса у ребят кровь застыла в жилах. Они медленно обернулись, понимая, что попались. Я спрашиваю: "Что ты здесь делаешь, Джет?" Повторил незнакомец, вонзая в землю острую лопату. Он был чисто выбрит и невероятно широкоплеч, с такими же широченными лямками рабочего комбинезона, спускавшимися на пояс. Папа. Джейд шагнула вперёд, словно защищая Макса. Мы просто гуляли, и я же велел тебе даже не подходить к лесу. Это опасно, рявкнул её отец. И сколько раз тебе объяснять, что нельзя говорить с чужаками? Он впирил в Макса подозрительный взгляд. Макс ещё ни у кого не видел таких серых глаз, как у этого фермера. Такой серый цвет мог поспорить по густоте с грозовой тучей. Я я извиняюсь, мистер Хоулер, выпалил мальчик. Я приехал в гости к вашим соседям, к моим бабушке с дедушкой, а ваша дочь просто Так ты мальчишка бладнайтов, перебил мужчина. Макс кивнул. Мистер Хоулер так и прожёг его взглядом. Тогда тем более держись подальше от моей дочери. Приказал мистер Хоулер: "Ты чипальцем в Макса. Просто не лезь на мои грядки, и у нас не возникнет проблем. Понятно?" Он грубо схватил Джейд за руку и потащил через поле к дому. Она беспомощно обернулась, явно смущённая, и одними губами произнесла: "Извини". Вечером бабушка с дедушкой заняли хозяйские места у противоположных концов стола. Они с аппетитом ужинали. накладывая себе еду с нескольких блюд и предлагая её Максу. А он уставился на тарелку с ломтем сочного жаркого и не мог отделаться от мысли о том, что ещё утром этот кусок мяса бегал по двору в облике живого, дышащего поросёнка, до того как его зарубили. Ты ешь, собираешься, парень? Грубовато поинтересовался дед. Я я не ем мясо, признался Макс. пожалев о том, что мама не осталась на обед, чтобы объяснить вкусовые привычки сына. «Не ешь мясо?» – удивленно переспросил дедушка. «Я вегетарианец». Дедушка весело раз смеялся, однако вскоре понял, что Макс и не думает шутить. Старик подался вперед и с прищуром всмотрелся во внука. «И как же ты собираешься вырасти, коли мясо не ешь?» – спросил он. Я получаю белок из других источников, таких как орехи кешью и белковые батончики, и Макс беспомощно умолк, при виде изумления на лице деда. Ещё есть картофельное пюре и горошек. Они перед тобой, сказала бабушка. И, кстати, как прошла твоя прогулка по ферме? Больше всего Максу хотелось расспросить стариков о том, что рассказала ему Джейд, об исчезнувших 12 лет назад людях. А ещё о том, Приходилось ли им видеть оборотня и почему все так боятся Восточного леса? Вот только он не мог придумать, как аккуратно поднять эту тему. Я я познакомился с соседями, сказал мальчик. Мы гуляли с девочкой из ближнего дома, и она сказала, что, недослушав, где-то отложил вилку и повернулся к Максу всем телом. Послушай-ка меня, Макс. Тебе следует держаться подальше от этих людей, отчеканил старик. Никому из местных нельзя доверять. Так будет лучше для всех нас. Да, лучше не соваться на их тыквенные грядки, подхватила бабушка. Но почему? не унимался мальчик. Это имеет какое-то отношение к людям, пропавшим 12 лет назад? В старике обменялись ошаломлёнными взглядами над столом. Повисла звенящая тишина. Наконец бабушка прижала руку к албу и со стоном воскликнула: "Эта проклятая мигрень". Она демонстративно вытряхнула таблетку из пузырька, спрятанного в кармане, положила её в рот и уставилась в окно. Солнце уже село, чуть погодя заметила она: "Дед, не забудь запереть амбар, так на всякий случай. Луна вот-вот взойдёт". Старик глянул на оружейный шкаф в углу комнаты, чертыхнулся и забросил в рот кусок жаркого. Макс подумал, что попытка уйти от ответа получилась слишком неуклюжей, но промолчал. И вообще, может, на ферме так принято, запирать амбар на ночь? И всё равно что-то казалось ему странным, как будто старики пытались что-то скрыть от внука. какую-то тайну. И чем их так пугает полнолуние? Тут он вспомнил свой недавний разговор с мамой. "Мама сказала, вы хотели передать мне какие-то папины вещи", произнёс он. "Она ведь для этого привезла меня сюда, верно? Понимаешь, нам надо ещё кое-что подготовить", ответил дед. "Да, милый", подхватила бабушка. "Мы хотим сделать настоящий сюрприз". Позже, уже ночью, Макс лежал в кровати и смотрел, как мотылёк бьётся о стекло шипящей лампы у него возле кровати. Через сетку на открытой форточке проникала ночная прохлада, и сквозняк шелестел страницами книги на пыльной полке. Здешние ночные звуки были для мальчика совершенно непривычны: стрекот цикад и сверчков, хор лягушек и уханье сов. У себя в городе Макс, когда засыпал, слышал разве что полицейские сирены и автомобильные гудки. Вскоре снаружи донеслись ещё какие-то звуки. Он сел, выглянул в окно и увидел, как дед запирает амбар. Потом стали слышны его шаги и голос. Он вернулся в дом и что-то говорил бабушке. Макс тихонько вылез из кровати и приоткрыл дверь. Он увидел, что старики стоят внизу, в прихожей, и на их лицах причудливо играет тусклый отсвет свечи. Он напрягся, чтобы расслышать голоса. Его мать говорит, что он плохо ладит с другими детьми в школе, шептала старуха. Дескать, ему там одиноко, прямо как его отец. Ответил дед. А ты не боишься, что ему опасно здесь оставаться? спросила бабушка. Я о том, что он пока не сможет себя защитить, уж лучше здесь с нами, чем ещё где, уверенно ответил дед. Надо только держать его подальше от леса и соседей, и всё пойдёт, как мы задумали. Максу слышало, что они поднимаются по лестнице к себе в спальню в конце коридора. Он ещё сильнее приник к двери и разобрал бабушкины слова. Ты правда уверен, что он готов узнать правду? Готов узнать, что тогда случилось в лесу? спросила она. Нам попросту некуда деваться. Луна войдёт в полную силу на третью ночь и появится новая тварь. Мы должны убедиться, что Макс сумеет себя защитить. Это лисмены тут не главное, они лишь помощники, ответил дедушка, и мальчик услышал, как захлопнулась дверь в спальню. Появится новая тварь? повторил он про себя, кладя это испуга «Защитить себя? И при чем тут талисманы?» Пронизанный луной воздух ворвался в окно и овеял его лицо. Макс пристально смотрел на лес, укрытый ночной дымкой. «Что же случилось с тобой в том лесу, папа?» Прошептал он. Не находя себе места, он расстегнул худи и кинул его на стул. «Глупый фокус-покус!» Фыркнул он. насмехаясь над довериями деда, будто худи каким-то чудом сможет его защитить. Но при этом Макс заботливо оставил под рукой серебряный нож. Как только они заснут, обшарю всё вокруг дома и сам найду ответы, подумал мальчик. И если я выясню, что скрывают от меня дед с бабкой, то, может быть, узнаю, что случилось с папой. Он следил, как медленно поднимается над горизонтом полная луна. Широко зевнув, Макс откинулся на подушку и закрыл глаза. Среди ночи он проснулся от дикого воя. Прямо у него под окном.